Делил, что впереди белеет какое-то строение. Гугу! -гу, перекрывая рев мотора, сказал он. Кажется, блокпост впереди. А зараза, сказал шофёр, — Снова в одиночку придется. Эй, покойнички, давайте-ка назад в гробик. Раненые охотно полезли в фургон, отчем машина основать насела. Так подрев, моторы и гугу. Они кое-как добрались до вагончика, крашенного белым. и долго еще ждали, когда оттуда соизволит выйти какое-нибудь начальство. Они, падлы, дорогу и разорили, чтобы к ним на скорость не подскочили, да не перестреляли, сказал Гугу. Бинты на его голове были гуссозаряпаны грязью, да и перчатки на руках уже были не белыми. — Ну и глупо, — сказал герцог, — мы бы уж сто раз их обошли и тепленькими взяли. — Стратег, уважительно, — сказал Гугу, — прям маршал. На «Нагонгик!» Из вагончика вальяжно, почесывая все места, вышел человек в солдатской форме, типичный дикобраз. Размерами дикобраз не уступал шоферу, но весь был какой-то рыхлый, и вроде как даже заплесневелый. Плесню от него несло. «Бумаги давай!» — потребовал он. «Зачем тебе бумаги?» «Ты же не грамотный, сказал герцог, но бумаги подал. Дикобраз сделал грамотное лицо и долго изучал документ, шевеля губами. — Что в фургоне? Оружие? Наркотики? Бабы? — Бабы, бабы, — сказал герцог. — Иди, потрахайся. Дикобраз обошел машину, лязгнул дверцы фургона и вернулся на удивление быст. Да вы сама зашли. Вы же их не довезете. Лучше давайте их здесь пристрелим, чтобы не мучились. — Добрый какой! — сказал губу. — Разве у вас в столице не знают? — то доктор Магга придумал лекарство от всех болезней. — От всех, — не поверил Дикобраз. — От всех, — подтвердил Гугу, — кроме дурости твоей. — Змеиное молоко. А ты сам-то кто такой? Морду замотал, чтобы беглого аристократа не узнали. Гугу заревел еще сильнее того, как ревел, выталкивая машину. Он ревел о том, что трижды горел в бронеходе. Как господа дикобраза отсиживаясь в окопах, о нравственном облике господ дикобразов, о некоторых особенностях их интимной жизни, господ дикобразов, о поведении жен господ дикобразов во время войны, о благороднейшем происхождении детей господ дикобразов, о том, что господа дикобразы, Ох, хорошо! сказал заслушавшись дикобраз. Штатскому человеку и не понять, как хорошо. Да! Аристократ так не могут. Один генерал Дрэгга мог, но они его за это извели, сволочь. В это время дверь вагончика снова распахнулась, и оттуда показалась скачающаяся фигура в черной шинели и зеленом колпаке. «Ой, яйцерез мой оклемался!» — с испугом сказал дикобраз. Ко мне яйцереза реза приставили для верности. Вот я его и пою всю дорогу, чтобы не донес у вас выпить, есть. Не себе же прошу. Вам же лучше. Герцог с сожалением достал из бардачка фляжку и протянул дикобразу. Есть! Есть у них! Радостно! Зарал дикобраз в сторону вагончика и добавил негромко. Вы проезжайте! Быстрее от греха, а то он тут с похмелья! У меня человек пять расстрелял. Гугу не надо было долго уговаривать. — А чего мы его не убили-то? — с удивлением спросил он, когда блокпост остался позади. — Мы же не церезы, сказал герцог. — Ицерезы не ицерезы, а только они у меня, когда порядок наводить станем, эту дорожку будут языками вылизывать. — А ты веришь, что станем порядок наводить? — спросил герцог. — Возил, блять иначе, котяра! — ответил Гугу и сунул в рот дорогую сигарету из личных запасов герца Галайского. Скоро внизу, в долине, показался столица. Дым стелился над ней, дым от многочисленных пожаров, и не все из них мог погасить дождь. Серая ладонь дыма принакрыл развалины герцогского дворца, громаду торгового центра, сгоревшие сады, шестигранник Министерства обороны, взорванный мост через «Идиалай». Исторический музей, построенный безумным архитектором в виде древней усыпальницы, стадион боевых искусств на триста тысяч зрителей, старинный театр, который по привычке именовали императорским, заводской район, откуда в основном поднимались клубы дыма.